Глава 13. Потерявший опору мир, сделал еще один кружок и остановился, сменив привычный ориентир. Внутренности броневика заволокло едким дымом. Левый, украшенный пупырчатым узором борт, оказался над головой. Справа висел пристегнутый к своему креслу мертвый пулеметчик. Лобовое бронестекло, потерявшее прозрачность, было вымазано багровым, как и все остальное в районе передних сидений. Из рваного и мокрого от крови тряпья, что сгрудилось по правому борту, торчала кисть. Она причудливо изогнулась, будто лебяжья голова, на предплечье шеи И указывала двумя уцелевшими пальцами клювом прямо на Стаса. Позади раздался металлический скрежет. Сята сильная рука схватила за эвакуационную петлю разгрузки, подняла и буквально вышвырнула наружу. Не успел Стас встать на ноги, как следом из верхнего десантного люка вылетели СВУ АК-103 и коллекционер. Где? Охотник приземлился уже с перначом в руках. И моментально сгруппировавшись, принялся обшаривать стволом линию горизонта. Но не обнаружив врага, спрятал пистолет и подобрал винтовку. "Живы!" прогудело из завалившегося набок броневика. "Да!" крикнул Стас, придвинувшись автоматом на изготовку ближе к центру четырехколесной крепости и спине коллекционера. С противоположной стороны застучал пулемет, посылая в ответ на признаки жизни длинную очередь под днище машины. Слухи, дети, процедил охотник. В распахнутом люке появилась морда Сатурна. Я здесь не пролезу, констатировал он очевидный факт. Буду выходить через корму. Прикрывайте. Прикроем, ответил Стас после секундного раздумья и толкнул охотника. Ты сверху, я справа. Коллекционер обернулся, бросил взгляд на предполагаемую огневую точку, кивнул. И без отпихнув ногой шлем с остатками головы стрелка, забрался наверх, используя бронепластины пулеметного гнезда как лестницу. Огонь после меня, предупредил Стас, обращаясь к охотнику. Выход по команде пошел!» – Переключился он на торчащую в люке морду. Начали. Сатурн переместился к кормовому люку и замер в ожидании сигнала. Коллекционер ухватил левой рукой искореженный, глядящий в небо ствол пулемета, готовый по команде высунуться из-за укрытия и водрузив СВУ на упор открыть огонь. Стас подбежал к корме броневика, быстро выглянул и нырнул обратно, тронул охотника за ногу. Два баги. Один прямо в метрах 150, движется навстречу. Бери его. Второй чуть правее и ближе. Мой. «Принял!» – кивнул охотник. Стас перешел к капоту. Лёг на живот и двигаясь боком, занял удобную позицию, так что ствол автомата расположился между броней колесных арок и массивным бампером, а плечи и голова оказались более-менее прикрыты. Специальная сетка легла поверх чуть развёрнутой левым боком неказистой машины с трубчатым кузовом, очень похожей на уже виденную однажды баги детей пороха, но это была заметно крупнее и рассчитана на трех седаков. По бокам от острова, почти стреловидного передка, обшитого жестью, торчали вынесенные наружу амортизаторы. Относительно небольшие передние колеса с узкой резиной имели заметный невооруженным глазом отрицательный развал, в то время как задние, чуть большего диаметра и обутые в гораздо более широкие покрышки, располагались на оси строго вертикально. Слева из-за бронещитка с тонкими, но частыми прорезями выглядывало плечо водителя. Справа сидел его подельник в шлеме и огромных защитных очках, прижавшись щекой к прикладу РПК-74, чьи разложенные сошки крепились на поворотном кругу, вмонтированном в капот автомобиля. Второй пулеметчик разместился по центру, сразу за спинками кресел и на полметра выше, оплетенный гнутыми трубами, будто дырявой перевернутой корзиной, на которую с боков были навешаны два больших металлических короба, служащих одновременно защитой для стрелка и вместилищем для пулеметных лент. А на жесткой крыше, закреплённый в подвижном станке, угрожающий водил стволом и сам пожиратель дорогостоящих боеприпасов. Корд Стас навёл перекрести чуть выше обмотанной от шеи до глаз платком головы вражеского пулеметчика и нажал спуск. Восседающий, будто на троне повелитель грозного механизма дернулся и завалился на бок, уткнувшись пробитой головой в прутья корзины. Практически одновременно застучали РПК-74 и пулемет второго баги. Земля вокруг демаскированной позиции расцвела пыльными фонтанчиками, но через секунду оглашать окрестности надрывным кашлем продолжил только РПК. Точный выстрел коллекционера разрушил дуэт. «Пошел!» – крикнул Стас и не особо целясь, дал две короткие очереди. Кормовой люк шумом ударился о землю. Топот и металлическое мряцание, слышные даже сквозь грохот стрельбы, быстро приблизились и затихли. Сколько метров до цели? Трагу у Стаса за спиной. Около 200, ответил коллекционер. Ах ты ж гнида! Пристрелялся. Мой начал движение. Выкрикнул Стас, заметив, как из-под колес баги взметнулось пыльное облако. Обходит справа. Он быстро сдал ползком назад, подгоняемый совсем уже близко взвивающимися фонтанчиками. Хорошо, заключил Сатурн, и опустился на землю. Машина, набравшая очень приличную для столь короткого отрезка скорость, выскочила из перекрытого броневиком сектора и резко затормозив, пошла юзом. Не дожидаясь, когда четырехколесный агрегат остановится, пулеметчик открыл огонь, но успел сделать лишь пару выстрелов. Посланная сатурном пуля высекла из обшитого листами жести передка касноп искр. Вражеский стрелок качнулся назад и повалился, влекомный на ружью центробежными силами. Водитель утопил педаль газа багги, демонстрируя завидную мощность. Развернулся практически на месте и показал затянутую клубами пыли корму. "Только не в мотор", заорал охотник, но Сатурн его не слышал. Еще две пули с оглушительным грохотом покинули ствол АСВК. Машина потеряла скорость и остановилась, испуская колышущуюся ленту черного дыма. Водитель оставил обездвиженный агрегат и бросился на утек, шалело размахивая руками, будто вот-вот собирался взлететь. Четвёртая пуля разрушила его дерзкий план. Темный силуэт беглеца, хорошо различимый на однотонно красноватом фоне пустоши, рухнул как подкошенный, чуть приподнялся, словно все еще пытаясь бежать, опять упал и больше уже не обнаруживал признаков жизни. Что со вторым? Абсолютно спокойно задал вопрос Сатурн, поднимаясь на ноги. Стоит, ответил коллекционер и тут же пригнулся, осыпанный градом пуль. Там двое были. Стрелка снял, но водитель, похоже, с пулеметом ловчей управляется. Я попробую, сказал Стас и быстро выглянул с правого края. Короткая пулеметная очередь тут же хлестнула по решетке радиатора и через секунду повторилась, высекая искры над головой охотника. Зараза. Да. «Хорош задица, согласился коллекционер. Интересно. Много ли патронов у него осталось? Высуни башку, их станет на пять меньше, предложил Стас. Повтори 20 раз, и кора пуст. Отличный план, усмехнулся охотник. Стоит попробовать. Он спрыгнул на землю, стащил с головы убитого пулеметчика шлем и вытряхнул кровавые ошметки, повесил его на ствол СВУ. После чего снова забрался по бронепластинам и медленно поднял приманку. Не клюёт, констатировал Стас после нескольких секунд ожидания. Глазастый. Сколько до машины? подключился к разговору Сатурн. Метров сто!» Отлично. Верзила повесил винтовку на шею, расстегнул один из клапанов громадного подсумка и потянул за длинную деревянную рукоять, извлек прикрепленный к ней металлический цилиндр с продольно-поперечными насечками и кольцом у основания. Граната? Недоверчиво поинтересовался коллекционер. Сатурн кивнул и сделал десять шагов назад, до машины около сотни метров, напомнил Стас. На полигоне бросал 120, ответил великан и обратился к охотнику. Сориентируй меня. Коллекционер провел ладонью по вытянувшемуся от удивления лицу и молча указал в сторону неприятеля. Пусть выстрелит. Выстрелит? переспросил охотник. Мне нужно услышать Не знаю, что ты задумал, но пусть выстрелит, настойчиво повторил великан. Ладно, будь по-твоему. Малоя что ли глупости выкидывал? Еще одна шансов не изменит. Коллекционер сплюнул и рывком поднялся над стальным брустером. Пулемет немедленно отозвался звуком короткой очереди. Горячий свинец просветил в сантиметрах над вниз головой. Сатурн повернулся левым плечом вперёд, Выдернул кольцо, отвел назад правую руку с зажатой в ней гранатой, сделал три могучих прыжка и с диким рыком запустил метательный снаряд по такой дуге, что Стас невольно рот открыл, наблюдая за его полетом. Не теряя времени, великан подбежал к корме броневика, присел и, услышав звук взрыва, выкатился за угол. Наслостав свое громадное тело по земле, он припал к куляру прицела, но на спуск так и не нажал. Глазам не верю. Охотник опустил винтовку. Варвар, чертов! как ты это сделал? Что там? Стас, держа автомат наготове, выглянул из за броневика и обомлел. Поднятая взрывом пыль медленно оседала, позволяя разглядеть очертания подбитого баги. Трубчатый каркас был смят. Правое переднее колесо выгнулось диагонально оси. Левое, коптя неба полыхающей резиной катилась в ведомом ему одному направлении. Кресло водителя и стрелка сделались неразличимы среди бесформенного железного кома, в который превратилась передняя половина автомобиля. Куски тел и обрывки одежды усеивали землю в радиусе 20 метров. "Не может быть", выдохнул Стас и повернулся к грузно встающему на ноги великану. "Ты в него попал, вслепую!" я бросал на звук Невозмутимо ответил Сатурн, меняя магазин АСВК. Коллекционер отсоединил от вышедшего из строя ПКМБ кора с лентой, спрыгнул вниз и подошёл герою неожиданно быстро, закончившегося сражения. Просто для ясности, ты по звуку определил расстояние до машины, рассчитал траекторию и вложил силы в бросок не больше, не меньше, а ровно столько, сколько потребуется с первой же попытки, затратив на все секунд пять. Да. С ума сойти! Еще раз так сможешь? Вероятность прямого попадания гранаты в неподвижный объект размером 2 на 2 метра при отсутствии визуального контакта составляет 83%. В остальных 17% случаев разброс не превышает 6 метров от источника звука. Без запинки отропортировал Сатурн. Потрясающе. А на глаз, но если с визуальным контактом, все в порядке. 98% Ах, Это все, разумеется, очень интересно, вклинился в беседу Стас. Но хочу напомнить, мы только что лишились транспорта, а до святых путь не близкий. Пора выдвигаться. Да, транспорт, действительно, жаль, согласился коллекционер. У вас двоих, поочередно указал он на спутников, нездоровая страсть к вандализму. На будущее попрошу так не делать. А что там с майором? Убит, ответил Сатурн. И водитель Едва он закончил фразу, как из кабины послышался слабый шорох. Ты уверен? Ну, замялся великан. Я не проверял пульс. Шорох сменился с тонами и звуком влажного кашля. Твою мать! Стас быстро забрался на левый борт машины и заглянул в дыру диаметром сантиметров 15, образовавшуюся по центру бокового стекла. Тут живой, не пойму кто. Сатурн рванул к люку, и оказавшись внутри, принялся разгребать перемешанное с металлом и пластиком мясо, грудой сваленное на передних креслах. Вот дерьмо, поморщился Стас, наблюдая за разбором завалов. Похоже, из гранатомета шмальнули. "Что там?" спросил коллекционер. "Сейчас увидишь". Закончился спасательной операция, Сатурн вышел, неся на руках изувеченное тело. "Майор!" позвал он негромко. Уложив дышащие еще останки на землю. Ты меня слышишь, майор? Опознать в бесформенном предмете майора Вихрова можно было разве что по рассветке камуфляжа, слегка отличающейся от водительской, да и по нашивкам. Лицо превратилось в багровую обожженную корку без каких-либо признаков носа и глаз. Правая рука отсутствовала. Нога была сломана как минимум в трех местах и неестественно выгнулась, напоминая конечность гутаперчевой куклы. Два ребра торчали из прорех в опаленной разгрузке. Чуть ниже поясного ремня наружу вывалилось нечто коричневато-серое и свернулось зигзагом между ног, быстро краснея от налипающей пыли. "Майор", повторил Сатурн. Черная дыра на багровом овале расширилась. Кaguchi нити кровавой слюны задрожали от слабого дыхания. Но язык лишь бессильно подрагивал, а из горла раздавались только хрипы. "Завязывай", посоветовал коллекционер. "Что?" Сатурн растерянно посмотрел на охотника. "Добей его", пояснил Стас. "Да добить? Как? Лучше быстро". Или стоял на коленях возле истерзанного тела, сглотнул и помотал головой. Я не смогу. А кто тогда же, усмехнулся коллекционер. «Еще не хватало, чтобы нам потом счет предъявили. Твой командир, ты отправляй ритуальные услуги. Сатурн вздохнул, поднялся на ноги и направил ствол АСВК майору в голову, но подумав, опустил винтовку и вынул из кобуры Вихрова-Грач. Кое-как разместив его в своей огромной ладони, он прицелился и со словами: "Прощай, майор!" нажал спуск. Печально. Я только-только начал проникаться к нему симпатией, склонился над трупом охотник. Но жизнь не стоит на месте. Потер он руку об руку, и наигранное скорбное выражение лица тут же сменилось куда более жизнеутверждающим. Хватайте пожитки. Прогуляемся до второй машины на предмет ревизии уцелевшего имущества. Мне нужно проинформировать командование о случившемся, заявил Сатурн. Аляй! Рация неисправна. Ну, пожал коллекционер плечами. Оставь записку. Стас сдернул платок с шеи мертвого пулеметчика и обтёр им стекло защитных очков, перепачканное подсохшей уже на ветру кровью. Как сидят. Начав всей небесполезной в пустоши аксессуар на лицо, поинтересовался он у колдующего возле РПК охотника. Замечательно, только рожа твоя всю картину портит. Долго возиться планируешь? Закончил уже? Как поднялся. Наш большой мускулистый друг даст тебе в плане вандализма фору сто очков вперед!» Он одним выстрелом умудрился не только прихлодывать вражью гадину, но и сделать непригодным для дальнейшего использования такой ценный и полезный в быту прибор, как РПК-74. Почти новый, хочу заметить. У парня явный талант. Сосредоточившись на отсоединении патронного короба от корзины баги Сатурн проигнорировал обращенную к нему инсинуацию, опустил свой трофей на землю и занялся аккордом. С собой потащишь? поинтересовался Стас, глядя, как великан просветлев лицом возится с креплениями. Разумеется. Смотри, нам далеко топать. Такая ноша не тянет. Сладострастно пропел Сатурн и провел громадный лапищий по стволу крупнокалиберного пулемета. Теперь понятно, почему им девки не нужны сделал вывод коллекционер никогда бы не подумал покачал головой стас рассматривая огнестрельное богатство что эти дети пороха могут быть так хорошо оснащены ты глянь полный короб крупняка сколько там сотни три?» похоже сатурн с нескрываемым удовольствием приподнял тяжелый металлический ящик «Само собой коллекционер не разделял удивление стаса они переснаряжают стреляные гильзы Великан нахмурился, откинул крышку короба и достал ленту. "Вынька один", попросил охотник. Сатурн недоверчиво хмыкнул и вытащил из цепких загибов звена огромный патрон. желтая, местами почерневшая от времени гильза с продольными проточками и красноватая пуля, оканчивающаяся темно серым острием. Коллекционер взял боеприпас, достал нож из заголенища. И уложив пулю на покрышку, без видимых усилий срезал ей носик. Видишь? Продемонстрировал он результат Стасу. «Все просто. Медная рубашка, а внутри голый свинец, никакого сердечника. У них этот суррогат на поток поставлен. Мы сейчас уйдем, а сюда еще детишки подъедут, утянут буксиром свои драндулеты покоцаны и гильзы все до одной соберут, будь уверен. Они рачительные ребята. Да. Провел Стас ногтем по свинцовому срезу. Зря я камазовской броне девился: "Будь тут сердечник, стаскивали бы с нас уже ботинки. Всё равно возьму", буркнул Стас и захлопнул крышку. "Мясо рвать, один хрен". Он снял пулемет со станка, аккуратно уложил поперек сидений, скинул рюкзак и взялся утрамбовывать его содержимое в пожитки по боковым отделениям, приобретшим теперь гораздо более округлую форму, поднял короб и запихал на освободившееся место, так что верхний его край расположился чуть выше матерчатой горловины. Вепрь, оставшись ниудел, перекочевал с плеча на правый бок рюкзака, надежно зафиксированный там ремнями. Закончив с укладкой, Сатурн вытянул из короба длинный кусок ленты, закинул изрядно потяжелевший рюкзак на спину, Поместил сплённые черными звеньями патроны в лентоприёмник, передернул затвор и довольный своим трофеем поднял пулемет, держась левой рукой за разложенные сошки, как за штурмовую рукоять. Красавец, похвалил его охотник, чему мудрился вызвать на совершенно неприспособленном для этого лице Сатурна немного смущенную улыбку. С кордом в руках и стянущийся из-под левого локтя за спину Широченная лентой крупнокалиберных патронов старший брат в самом деле смотрелся очень эффектно. Висящие поперек груди АСВК и торчащие из-под сумки в рукояти гранат удачно дополняли картину. Помимо основной добычи на трех не утративших целостности телах детей пороха обнаружились два ПМа с четырьмя дополнительными магазинами, один АК-74М в неплохом состоянии. И 90 перезаряженных патронов к нему в трех рожках, а также полдюжины кустарных гранат сферической формы. Право нести автомат досталось коллекционеру. ПМ и Стас запихал в свой вещмешок. Гранаты единогласны были присуждены Сатурну, но тот отказался, аргументировав решение наличием собственного осколочно-фугасного арсенала из 11 колатушек. И среди мелкими габаритами этих несерьезных, с его точки зрения шарообразных изделий я с равным успехом могу камнями кидаться, пояснил он, после чего изделия были разделены между двумя не столь искушёнными гренадерском деле бойцами. Разобравшись с трофеями и выслушав не слишком настойчивые требования Сатурна о необходимости похоронить майора Вихрова и остальных погибших членов экипажа, Призъ временно сократившийся вдвое отряд, лег на курс до монастыря имени преподобного Ильи Муромца. Немного подстав от оказавшегося весьма прытким ходаком великана, Стас тронул коллекционера за плечо и заговорщически подмигнул. "Хм", вопросительно промычал тот, замедляя шаг. "Разговор есть об этом?" Охотник кивнул на широкую спину впереди. "Нужен новый план. Мы не можем его Прошептал Стас и махнул рукой, обернувшемуся Сатурну. «Идем, идем!» «И отставайте", буркнул тот. "Что такое?" оскалился коллекционер. "Совесть проснулась или, может, чувство признательности?" Между прочим, он нас первыми из броневика выкинул, напомнил Стас. "Ну, точно. Теперь друзья до гроба. Не в этом дело. Просто никто больше не сможет подтвердить, что майора и компанию завалили пороховщики." Исчезновение всего экипажа, за исключением нас двоих, к этому непричастных, будет выглядеть, мягко говоря, подозрительно. Согласись. Соглашусь. Но другого плана у меня нет. Насчёт зверушки я Маху дал. Не так она проста, как с первоначалу показалось. И приставили к нам ее не с целью тяжести носить. Пусть идет до схрона, в дороге пригодится, а дальше я его за спиной не оставлю. У святых наверняка радиостанция есть. Может, дадут попользоваться Ты частоту легиона, знаешь? Сатурн знает. Охотник помолчал, раздумывая и качнул головой. Не пойдет он к людям. Забыл, что ли, как условились? Нас высаживают в четырех километрах от крепости, там и забирают. Даже если легион какие-то завязки имеет с бригадами, то зверюк своих старается не светить. К тому же вопросы разные посыплются. кто, куда, зачем? Подрыхаться не проблема, но Фома ведь – сволочь любопытная, а тут такой соблазн. Нас он, конечно, не тронет. Побоиться отношения портить с легионом, а вот соглядатаев послать это вполне. Хотя и соглядатаи не проблема. Можно, в принципе, попробовать. Эй! Окликнул их Сатурн, явно тяготясь долгим отсутствием компаньонов. Вы чего там застряли? Не доверяет скотина, прошептал коллекционер. Мы тут обсуждаем, как дальше жить, ответил Стас, нагоняя великана. Ты вроде командованию своему доложиться хотел о потерях. Так кол говорит, что у святых радиостанция имеется. Попробуем выпросить ан связи. Частоту помнишь? Помню, кивнул Сатурн. Но это закрытая информация. Да в жопу вам анта информация не сперлась», — подключился охотник. Сам свяжешься и доложишь. Брови великана сошлись к переносится. Обозначая напряженный мыслительный процесс, вы сможете вынести радиостанцию за пределы базы. Стас с коллекционером переглянулись. На хрена, изобразил удивление охотник. Мне запрещены контакты с людьми, не имеющими прямого отношения к операции. А как же те несчастные? усмехнулся коллекционер. Огневой контакт разрешен». без тени иронии пояснил Сатурн. И какой из приказов важнее: доложиться или не контактировать? Великан снова задумался. Не контактировать, решил он наконец. Ну как знаешь, с напускным безразличием пожал плечами Стас. Потом связи до самого Кутузовского не привидется. Огребешь там нагоняй за свое распиздяйство, а то и вовсе, может, тебя вызывают уже. Может, у хозяина планы скорректировались по новым разведданным, а ты на связь не выходишь. Не хотелось бы притащить груз в Кутузовский и встретиться там с муромскими гвардейцами. Если честно, так ты потеряй вери радиостанции всю нашу операцию ставишь под удар. Сатурн насупился и запыхтел, раздираемый противоречиями. Ладно, ослабил напор Стас, видя, что зерно сомнений упало на благодатную почву. Это твои приказы, сам думай. Он замедлил шаг и огляделся, пытаясь ориентироваться. Пустынная равнина тянулась во все стороны, упираясь на горизонте в синий, безоблачный небосвод. Чем любуешься? поинтересовался коллекционер. Да вот хочу выяснить, насколько далеко мы от Арзамаса. Ну, до святых ближе, чем обратно, если ты об этом. А точнее, часов восемь». «Восемь», – повторил Стас и одернул манжет левого рукава. Значит, придем мы в крепость уже затемно. «Опять беда с нашим строптивым юношей. Уловил коллекционер ход его мысли. Сатурн обернулся, сверкнул из-под нахмуренных бровей глазами, но никак не прокомментировал очередной выпад в нашу сторону. Сатурн обернулся, сверкнул из-под нахмуренных бровей глазами, но никак не прокомментировал очередной выпад в свою сторону. Чего молчишь-то? окликнул его Стас. Надумал к святым идти или ломаться продолжишь? Побочные контакты запрещены, процитировал Сатурн выдержку из намертво забитого в голову приказа. А где мы по твоей милости ночевать будем, на безопасном отдалении? рыхнул великан и подумав добавил: Я буду, а вы можете оставаться в крепости. Утром встретимся. Прекрасная идея, одобрил охотник. Только пусть барахло сразу отдадут, чтобы до трупа не ходить. Я о себе позабочусь. Так не годится, покачал головой Стас. Остановимся не доходя, потеряем 3-4 часа, не критично. Кол, есть там стены километров в пяти южнее. Что-то вроде было, без энтузиазма ответил охотник. Но домашнего уюта не обещаю. Через шесть с половиной часов утомительного перехода коллекционер махнул рукой в сторону почти неразличимых издали руин. Вот и наши роскошные апартаменты. Выбирайте понравившиеся номера, располагайтесь, не забудьте посетить бар. Апартаменты представляли собой не что иное, как останки деревни. По большой части это были давно сросшиеся с окружающим унылым ландшафтом фундаменты от силы в полметра высотой, но кое-где фрагментарно сохранилась кирпичная кладка, расстрескавшаяся от времени, выщербленная и отесанная. Будто наждаком, нередкими в этих местах песчаными бурями, она тут-тут, то там торчала из земли, словно осколки костей, выглядывающие из старой, наспех присыпанной могилы. Подходящее для ночлега место обнаружилось довольно скоро. Высокий фундамент, большой и когда-то наверняка богатой избы мог похвастать двумя частично уцелевшими, сходящимися углом стенами. В стыке они давали метра полтора выше уровня земли и расползались в стороны неровной лесенкой, постепенно снижаясь. Не самое надежное убежище, но оно представляло защиту от разгулявшегося к вечеру северного ветра и позволяло развести огонь. Пройдясь вокруг, каждый набрал по охапке сухих веток кустарника. Особенно постарался Сатурн, притащивший такую вязанку, что остальные две оказались уже лишними. Охотник разжег костер, и пламя быстро прогнало от стоянки крепнущую с каждой минутой стужу. Устроившийся справа от коллекционера великан протянул ладони к огню и вздохнул. «Свет нас демаскирует, поделился он военной мудростью с соратниками. Так и пулю приманить недолго. Сидящий в самом уголке по праву хранителя очага охотник развязал вещмешок и глубокомысленно покивал. Ты прав, дружище. Но, знаешь, люди, коллекционер выдержал паузу, нарочито внимательно осматривая собеседника. И не только люди делятся на две категории: осторожных и слишком осторожных. Первые, кoим я себя отношу, предпочитают умереть от пули. Вторые выбирают смерть от когтей, клыков или от воспаления легких». Есть, правда и третья категория это пренебрегающая спокойным здоровым сном, зацикленная на тупых приказах фанатики. Но она крайне малочисленна и сокращается пугающими темпами в силу естественных закономерных причин. Сатурн, не сразу распознав сарказм, открыл рот с целью узнать побольше о таинственных анатиках, но вовремя остановился, фыркнул и скривил губы. Мне жаль, что так вышло с рацией произнес он немного попыхтев. Будь она цела, мы уже запросили бы транспорт и сейчас переправлялись за реку. Я должен был выходить на связь каждые три часа, докладывать обстановку, принимать разведданные. Камаз с фихровым не вернулся на базу. Рация не отвечает. Нас наверняка уже записали в безвозвратные потери. Но нарушить приказ и пойти к святым я не могу. Сатурн сделал виноватое лицо и снова вздохнул. Не доверяет хозяин бригадирам, поправляя ветки в костре, заметил Стас. Даже опознавательные знаки на бортах замазали. Краска едва подсохнуть успела. Хозяин вообще мало кому доверяет, прогудел Сатурн. Он случаем не параноик, поинтересовался коллекционер, чем вызвал гневное сокращение мускулов на физиономии великана. Да ты не бышься, подумай лучше. Нас отправляют через дикую пустошь, не только без ведома бригадиров, но всячески скрывая принадлежность транспорта. В результате он подвергается нападению, и мы едва не подыхаем. То есть хозяин скорее готов сбросить козырь, нежели отдать его партнеру, в паре с которым играет, если это не паранойя. То что же? Стас невольно улыбнулся. Наблюдая за великаном, сопоставляющим факты и даже не пытающимся отрицать озвученную наугад связь легиона с бригадами. Это объяснимо, наконец заключил Сатурн. Наважинские мародеры — ненадежные союзники. Я не знаю, что за груз нам поручено забрать, но понимаю, он не должен оказаться в их руках. Если хозяин так решил, я не сомневаюсь в правильности решения. Он нахмурился, и Обдумывая собственные слова, и безапелляционно кивнул. Как интересно. Коллекционер налил в стальную кружку воды из фляги и поставил к огню. Ты действительно ничего не знаешь о грузе? Он весит около 100 килограмм. Это все!» Хозяин даже тебе не доверяет. Физиономия Сатурна, освещаемая снизу пламенем костра, вдруг странным образом изменилась. Расчерченный морщинами лоб сделался гладким. Плотно сжатые губы разомкнулись, прищур исчез без следа. Мощные, рельефно проступающие жеваки потеряли каменную твёрдость. Всё лицо его будто оттаяло, слегка вытянулось и стало мягким, как у ребёнка, громадного, четвертьтонного ребенка, которому только что сказали: "Извини, сынок, деда Мороза нет". Но это длилось лишь мгновение. В следующую секунду брови вновь сошлись, переносятся мускулы, приводящие в движение ковшообразную челюсть вздулись ноздри расширились, засасывая кубометры воздуха в могучие легкие. Я знаю ровно столько, сколько требуется для успешного завершения операции, проревел великан. Если хозяин не посчитал нужным проинформировать меня о содержимом контейнера, значит, так будет лучше для легиона. Что хорошо легиону, хорошо и мне. Ты что же, себя и в жертву принести готов ради общего блага? Это мой долг, не задумываясь, ответил Сатурн. Личные интересы ничто в сравнении с интересами легиона. Стас усмехнулся. И взял протянутый коллекционером мешочек вяленого мяса вперемешку с мелко наструганными сухарями, отсыпал себе пару горстей. "Но ну, если не по написанному, сам-то ты как это видишь?" спросил он. "Вот представь: расположились ваши легионеры боевыми порядками возле муромских стен. Огромная глыба из металла и бетона перед тобой на километры в обе стороны тянется. Вызывает тебя хозяин и говорит: "Ну, брат Сатурн, вот и настал твой час." Надевай рюкзачок с тротилом, идуй к воротам, расчищать легиону проход в светлое будущее. А ворота те, мама дорогая, две плиты стальные в 10 метров высотой и полтора метра толщиной каждая. На вышках по бокам корды торчат, со стен на дорогу огнеметы раструбами скалятся. Смотришь ты на все это в бинокль и понимаешь, даже близко мне не подойти. А если и подойду, то вреда от меня Разве что копать черной ворота замарать сумею? Тогда как? Будешь приказ выполнять? Сатурн снисходительно хмыкнул. Хозяин не отдает бессмысленных приказов. Он мудр и дорожит бойцами. Я не о том спрашивал, напомнил Стас. Да, присоединился к разговору охотник, помешивая в кипятке сушеные листья, от которых исходил приятный пряный аромат. Ты не Юли, отвечай по существу. Идёшь на смерть за царя или готов мудрость его под сомнение поставить? Сатурн нахмурился и засопел, переводя недобрый взгляд с коллекционера на Стаса и обратно. "Провокаторы", разродился он наконец с ответом. "Вы оба. Я не хочу больше говорить". После чего привалился к стене, скрестил на груди могучие ручищи и демонстративно отвернулся. Устремил взор на далекую линию багровеющего горизонта. Вот так всегда, вздохнул охотник. Стоит лишь немного поразмыслить, честно ответить самому себе на пару-тройку вопросов, и высокие иллюзии о главенстве общего над частным неминуемо разбиваются о железобетонное я. Мой тебе совет, дружище. Хочешь умереть героем, не задумывайся над приказами? Ну, Стас доживал свой нехитрый ужин и стряхнул крошки. Раз беседа зашла в тупик, предлагаю отходить ко сну. Сейчас полдесятого. Я дежурю до двух, потом кол. Не возражаешь? Нормально, кивнул охотник. А я? нарушил молчаливый протест Сатурн. Ты спи. Мы в шесть часов к святым двинем. Один тут останешься. Носом клевать при таком раскладе не годится. Вопреки ожиданиям, Возражать Сатурн не стал. Быстро съел половину брикета, напоминающего по форме и размеру кирпич, запил из фляги, отстегнул от рюкзака мотерчатый рулон, оказавшийся туго скрученным спальным комплектом из простёганной подстилки с таким же одеялом, и завалился спать, то ли решив последовать совету коллекционера, то ли не желая больше состязаться в аргументации. Охотник разместился скромнее, просто сунул под зад свернутую валиком дерюгу, поднял ворот плаща, привалился к стене и через мгновение уже сопел, будто закрыл глаза как минимум час назад. Стас придвинулся ближе к огню. Красное солнце пустоши уже скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь тлеющий уголь заката на стыке бесплодной земли и темных небес. К полуночи Холод окреп настолько, что пламя костерка, сдававшее позицию за позицией, скоро совсем капитулировала. Жара хватило на обогрев ближайшего полуметра. Сатурн ворочался, плотнее, кутаясь в одеяло. Даже сидящий каменным истуканом охотник втянул голову в плечи. Порывы ветра, без устали штурмующего остатки кирпичной стены, все чаще находили лазейку, обжигали кожу мириадами песчинок. Звестели в дырах выщербленной кладки. Эта песнь, заунывная и монотонная, убаюкивала, нашептывала утомленному мозгу сладкие грезы, притупляла чувства, пока в привычную мелодию не вплелся новый мотив. Едва слышные струнные переборы мягко зазвучали в холодной темноте.